Глава тринадцатая, в которой большой дом открывает некоторые свои тайны. Когда подумала, что сейчас столкнусь с неизбежными неприятностями, я не прогадала. В общем и целом сам факт появления духа желания можно было назвать самой сутью неприятностей, причем с большой буквы. Синие глаза потемнели и сейчас действительно напоминали грозовое небо, с которого того и гляди, низвергнутся молнии. «Где ты его достала?» — адресовался мне вопрос, произнесенный, впрочем, вполне миролюбивый. «Достала кого?» — не обманувшись интонацией, уточнила я. «Редкий ловец снов». И взгляд такой выразительный, такой пронзительный, что, кажется, пара молний все-таки блеснула и даже прогремел гром. Не посчитав себя обязанной отвечать, я, деланно непринужденно, обвела взглядом библиотеку, Убедилась, что та блистает чистотой и, обогнув Ная, прошествовала к выходу. Как и ожидала, просто так уйти мне не удалось. И не успела я моргнуть, как дух появился у меня на пути, загородив дверной проем. Только я собралась возмутиться, как услышала от него неожиданно покаянное. «Прости, Карамелька, я не хотел тебя испугать, но мне было так радостно иметь возможность создавать для тебя прекрасные сны, видеть тебя хотя бы ночью, что появление у тебя ловца крайне меня расстроило. Он говорил мягко, вкрадчиво, бархатистый голос обволакивал, стремился лишить воли и приковать внимание гипнотизирующим синим глазам. Какая-то часть меня понимала, что он играет, использует свою силу очарования и старалась этому противиться. Но была и другая. которая тоже понимала, но сопротивляться не хотела совершенно. Хотя, пожалуй, имелась еще и третья, наивно верящая, что дух искренен. Я помотала головой, отгоняя наваждение, и зацепилась за царапнувшую слух фразу. Как-то внезапно, словно по щелчку пальцев, мне вдруг стало понятна одна вещь. Най сказал «хотя бы ночью», потому что он и правда появлялся рядом только в ночное время. Олег поселил его в большом доме, но свое нахождение здесь, дух желания, никогда не афишировал. «Даже сейчас он появился лишь потому, что я пришла в почти заброшенную безлюдную библиотеку». «С чем это связано?» Ответ очевиден. Мысленно обрадовавшись, я с такой же вкрадчивой улыбкой предложила. «Най, а почему бы нам прямо сейчас не заглянуть в гостиничный ресторанчик?» Мне бы хотелось разделить с тобой ужин. Не сомневаюсь, Вилли с удовольствием приготовит для нас что-нибудь вкусное пораньше, а духи-помощники накроют стол. Разве твой рабочий день уже окончен?» Склонившись ко мне и намотав на палец карамельную прядь, проговорил Най. «Не совсем», — не стирая обворожительной улыбки, — ответила я. «Но, думаю, госпожа Санли не откажет в маленькой просьбе отпустить меня пораньше, Ты ведь попросишь за меня, правда? Дух желания ничем не выдал своих эмоций. Выражение его лица осталось прежним. Но все же я заметила, как на считанные доли секунды его глаза изменили цвет. Интуитивно стало понятно, что такие изменения вызваны страхом, паническим. Меня это неожиданно развеселило. Просто стоило вспомнить о рассказе Аленки и подкрепить его моим буйным воображением, как губы сами собой расплылись в улыбке, уже не обворожительной, а самой, что ни на есть, довольной. «Это же надо! Знаменитый дух желания боится нашей рыжей чумы!» Не думаю, что это хорошая идея, тем временем выдохнул Най, дыхание которого защекотало мою щеку. В ресторане слишком много посторонних глаз. Не хочешь ли поужинать в более приятной обстановке, наедине со мной? Спроси меня кто-нибудь, что произошло в этот момент, я бы не нашлась с ответом. В сознании успели промелькнуть слова Ная о том, что прежде он не использовал италику своих возможностей, прежде чем моя голова наполнилась туманом, вязким, обволакивающим, отдающим синевой той же, какой светились глаза, неотрывно смотрящие в мои. Меня накрыла такой шальной волной энергии, какая буквально выбила почву из-под ног. Глядя в те самые глаза, я уже не помнила, кто я, где я, в обществе кого нахожусь. Все, чего хотела, это раствориться в них, принадлежащих самому невероятному, самому потрясающему мужчине всех миров». Когда меня обняв, притянули к себе, я сама в ответ обвела шею, с готовностью поддалась навстречу, чтобы почувствовать на своих губах горячее дыхание. Кажется, сияли уже не только глаза ная, но и его кожа, такая гладкая, пахнущая чем-то свежим и одновременно пряным. Прикрыв глаза, я успела ощутить лишь легкое касание его губ, а затем раздался грохот. Распахнув веки, Я в полнейшей растерянности обвела мутным взглядом помещение и с трудом сфокусировалась на большом темном пятне, стоящем напротив держащегося за челюсть Ная. В который раз, помотав головой и глухо застонав от накатившего головокружения, я собралась силами и, присмотревшись внимательней, обнаружила, что темное пятно — это Герман собственной персоной. «Невесть, когда появившийся в библиотеке?» «Ты?» – выдохнули мы одновременно с Наим, Вернее, выдохнула только я. А вот к Наю больше подошло бы выражение «процедил». Одно из важнейших правил этой гостиницы, написанных для постояльцев, гласит «Не навреди персоналу. Поскольку Кирилл в данный момент занят, напомнить тебе об этом решил я. Или мне следовало сразу позвать госпожу, управляющую». При упоминании госпожи Санли Ная заметно передернула, и все же он с чувством превосходства бросил. «Не одичай ты от постоянного одиночества, знал бы, что мои действия были направлены исключительно на получение обоюдного удовольствия. Никакой опасности для Карами, быстрый взгляд на меня и поправка, для горничной они не представляли». Герман недобро усмехнулся. За исключением того, что обоюдного удовольствия горничная вовсе не жаждала, а ты использовал свою силу для воздействия на ее чувства и сознание. Каким бы то ни было, это не твое дело, безымянно борец. Ошибаешься, дух желания, в голосе Германа зазвучали предупреждающие нотки. Юлия не только исполняет обязанности горничной, но и обладает незаурядными способностями, в связи с чем оказывает небесплатную помощь мне в работе. поэтому любое намерение причинить ей вред я буду воспринимать на свой счет, а те, кто пытается мне вредить, очень скоро об этом жалеют». Услышав такое, я немного обалдела. Но Най был слишком занят откровенно прозвучавшей угрозой, чтобы это заметить. Пока они продолжали вести диалог, больше напоминающий противостояние готовых наброситься друг на друга хищников, я все возвращалась к фразе Не бесплатная помощь в работе». То есть это меня сейчас дополнительной деятельностью обеспечили? Или Герман сказал так, чтобы Най от меня отстал? И вообще, почему он вступился за меня? Я, конечно, не жалуюсь, но как-то внезапно ко мне пришло полное понимание того, что случилось бы, не вмешайся, Герман. Притом случилось не где-то там, во сне, а на его. Вместе с пониманием меня накрыла жаркая волна стыда. Вогнать меня в краску не так-то легко, но сейчас я покраснела буквально до корней волос. Боже, я ведь сама его обнимала, хотела, чтобы он меня поцеловал, хотела, чтобы... До встречи, карамелька, не позволил мне утонуть в омуте раскаяния голосная. И дух желания, пренебрегая всеми правилами приличия, бессовестно растворился в воздухе, оставив после себя легкий, уже вскоре исчезнувший синеватый флёр. С его уходом я испытала одновременно и облегчение, и смущение еще больше, чем прежде. Кроме того, неожиданно обнаружила, что сижу на крышке стола, в то время как подол формы совсем неприлично вздернут вверх, оголяя большую часть ног. Чёрт, чёрт, чёрт, да чтоб его этого ная! Спрыгнув на пол и одёрнув форму, я глубоко вдохнула, медленно выдохнула и, стараясь придать голосу интонацию спокойной уверенности, обратилась к безымянно-борцу. «Спасибо большое. У нас с ним давние счеты», — ровно ответил тот. «В ближайшее время он вряд ли решится снова тебя побеспокоить. Но все же постарайся не оставаться надолго одна». «К слову», — Герман выразительно приподнял одну бровь, «подумай насчет моего предложения. У тебя определенно необычные способности», которые грех не использовать. Понимаю, нагрузка в большом доме большая, но ты можешь помогать мне только в самых сложных случаях. Разумеется, не бескорыстно, как я уже говорил. Предложение было, прямо скажем, заманчивым. Вот только помимо работы в гостинице у меня теперь имелась работа, связанная с иллюстрированием, а выходные мне предстояло проводить за компьютером в офисе, обучаясь использованию программ. Я собиралась отказаться. «Правда, собиралась. Но что-то, скорее всего, возможность лишний раз побыть рядом с Германом и получше его узнать подтолкнуло меня согласиться. «Только предупреждаю, если твои сложные случаи будут выпадать на время моей работы в гостинице, отпрашивать меня у госпожи Санли будешь сам». «По рукам», — легко согласился Герман. «Затем мы обсудили мою заработную плату, если можно так сказать». сошлись на том, что деньги я буду получать по факту оказания помощи, и скрепили договор крепким рукопожатием. Простое касание ладони напоминало о прикосновении другом, освещенном бликами костра и сопровождаемом причудливой ритмичной музыкой. Уборка была окончена, но уходить из библиотеки я теперь не спешила. Герман тоже почему-то здесь задержался, и мне в голову пришла мысль немного схитрить. чтобы подольше побыть с ним наедине. Безымянно борец сильно интересовал меня во многих смыслах, а после его неожиданного заступничества зародившиеся во мне чувства только усилились. Притворившись, что все еще испытываю легкое головокружение, я опустилась на диван и попросила Германа немного со мной посидеть. Морально была готова к тому, что получу отказ, но он без лишних слов согласился. «А ты давно здесь живешь?» – полюбопытствовала я, заводя нужный разговор. «Давно», – лаконично ответили мне. «Значит, и Кирилла давно знаешь?» Получив утвердительный кивок, я как бы невзначай добавила. «И заклинателя духов?» На этот раз никакого ответа не получила и предприняла попытку зайти с другой стороны. «Ты, Иран, твой наставник, да?» «Знаешь, вчера я испугалась его едва ли не больше, чем безымянных», Это же какой силищей нужно обладать, чтобы так легко с ними расправиться. Герман посмотрел на меня в упор. Тебе интересно узнать о заклинателе духов или о том, что меня с ним связывает? Ну надо же, какой проницательный. И о том, и о другом, и обо всем сразу. Честно призналась я. Говоря по правде, у меня вообще уйма вопросов, касающихся и тебя, и заклинателя, и многих постояльцев, и большого дома в целом. Герман криво усмехнулся. «Если ты не заметила, я не лучший объект для общения». «Заметила, что так думаешь ты сам, но вот я так не считаю», — серьезно ответила ему. «Мне думается, глубоко внутри ты совсем не такой, каким кажешься на первый взгляд, каким стараешься казаться». Признание вырвалось непроизвольно, заставив в очередной раз покраснеть, но тем не менее о сказанном я не жалела. Герман пристально смотрел на меня несколько долгих мгновений, после чего неожиданно приблизился и, глядя прямо в глаза, спросил «И какой же я, по-твоему, внутри?» По коже пробежала дрожь, в душе зародилось странное волнение, и я вновь ответила предельно честно, пока не разобралась. Наши глаза в глаза продолжалось еще несколько долгих мгновений, а затем Герман неопределенно хмыкнул и отстранился. Повисшая тишина была ощутима буквально физически. Складывалось впечатление, что мы находимся не в старой библиотеке, а в маленьком заброшенном мирке, где существуем только мы одни. Чтобы разрушить невыносимое, сковавшее меня напряжение, я снова заговорила первой. Только тему на этот раз выбрала нейтральную. «Слушай, а тебе что-нибудь известно о большом доме?» Не как о гостинице духов, а как о построенном людьми здании. Его ведь люди строили, да? То ли стычка с Наем так на него повлияла, то ли он просто стал больше мне доверять. Но Герман сегодня оказался на удивление разговорчив. Когда-то эту усадьбу построил граф, вскоре после чего переехал сюда вместе со своей молодой женой. Брак заключали по расчету. Граф был стар, но богат. Девушка молода, красива, но беспреданница, которую отдали замуж против ее воли. Вместе они прожили чуть больше года, после чего граф скончался, как говорили, от сердечного приступа. Вскоре после этого вдовствующая графиня встретила молодого человека, который оказался магом. Вообще ходили слухи, что он был ее любовником еще при жизни мужа. Сама графиня с рождения имела необычные способности, позволяющие ей видеть потусторонних существ. Она была медиумом. Владимир, так звали мага, объяснял, что такого дара не нужно бояться и помог с ним освоиться. Будучи крайне сильным и талантливым магом, он почувствовал, что усадьба стоит на месте, где ткань мироздания истончена, и помог здешней магии себя проявить. Так и усадьбы появилось две стороны, одна видимая человеческому глазу и другая – место обитания духов, которые с того времени могут попадать в нее из разных миров». Сначала Владимир сам отыскивал духов и помогал тем из них, кто в этом нуждался. Поэтому первое время здесь существовало скорее не гостиница, а приют. Звучало фантастически. Я даже не заметила, как завороженно слушала Германа, подалась вперед и невольно приоткрыла рот. «И что потом?» — поторопила, когда он замолчал. «Потом случилась революция», — продолжил безымянно борец. Усадьбу разорили, хозяев расстреляли, по официальным данным. На самом деле они ушли в другой мир, где, по слухам, прожили долгую и счастливую жизнь. Несколько лет в усадьбе существовал склад, потом здание кое-как привели в порядок и организовали здесь школу. Правда, долго она не просуществовала, из-за того, что в ней постоянно творилась всякая чертовщина. После еще пары безуспешных попыток сделать из здания магазин его забросили. Так оно до сих пор и стоит бесхозным. зато духом раздоли. Представив, как в некогда существовавшей здесь школе летали тряпки, гремели стулья, а Мил на доске писал неприличные выражения, я улыбнулась. Зная духов, могла бы поклясться, именно так все и было. «Вот ты говоришь приют», задумчиво проговорила я. «А как он превратился в гостиницу? И как перешел к Кириллу?» Кажется, Алена как-то упоминала, что Кирилл пришел в наш мир около двух веков назад. Герман, что совсем не было ему свойственно фыркнул и закатил глаза так вот откуда сплетни берутся впрочем фактически тебе сказали правду и, -и, -и, -и, -и протянула я когда он вновь замолчал это дела кирилла отрезал безымянно борец показывая что на эту тему говорить не намерен я не любопытная горничная большого дома чтобы лезть в чужие тайны Наверное, услышав такое, Аленка бы обиделась, но я мысленно поставила Герману еще один плюсик. Что может быть хуже мужчины, треплющего языком? За время разговора мое головокружение успело пройти, и дольше оставаться в библиотеке смысла не было. Мы уже направились к выходу, когда мне внезапно захотелось прояснить еще один момент. Герман? Он остановился и, как мне показалось, вздохнул. обернулся и вопросительно на меня посмотрел. «Кто такая Шелли? То есть э, я понимаю, что она дух, но почему ее никогда не видно в большом доме, хотя она абсолютно точно здесь живет?» Судя по всему, обсуждать этот вопрос Герману тоже не хотелось. И все же, недолго поколебавшись, он ответил. «Не все духи таковыми рождаются. Некоторые души, которых что-то держит на этом свете, застревают между мирами». как Шелли, она дух-призрак. Такие духи не могут взаимодействовать с другими духами, только при желании с людьми. В сущности, почти все обычные духи вообще не замечают призраков. Те для них все равно, что невидимки. Некоторое время я неподвижно стояла, осмысливая услышанное. Прежде мне ни разу не приходилось связывать духов и души умерших людей. Всех без исключения духов я изначально воспринимала как каких-то волшебных существ, А оно вон, оказывается, как бывает. А кроме Шелли в большом доме есть еще призраки? Нет, как правило, они одиночки. Я видела, что Герман о чем-то не договаривает, о том, что связывает его личность с девочкой-олененком, но больше пытаться лезть к нему в душу не стало. Следующие несколько дней пролетели как одно мгновение. Видимо, посчитав, что ее подчиненные выглядят слишком счастливыми, Госпожа Санли завалила нас работой настолько, что нам сочувствовали даже не знающие усталости духи помощники. Уборка номеров, мытье коридоров, подготовка бань – все сливалось в непрерывный калейдоскоп, где единственной передышкой оставался сон. О да, благодаря ловцу снов ночь для меня стала самым желанным временем суток. Сов оказался товарищем ворчливым. любящим немного поныть и пожаловаться на тяжелую долю, однако работу свою выполняла исправно. Я рискнула заказать себе пару сновидений и не прогадала. Утром ощущала себя так, словно посмотрела невероятно интересный фильм, в котором помнила каждую деталь. А вдобавок, что немаловажно, чувствовала себя бодрой и отдохнувшей. В ночь перед выходным я и вовсе решила сыграть не по правилам, попросив Сова составить мне во сне компанию. В общем, как оказалось, моя комната, окутанная голубоватым светом, тоже являлась своего рода сном. Точнее, как сказал Сов, отправной точкой. За несколько минувших ночей эту отправную точку Сов переделал на свой вкус. И теперь некогда лаконично обставленный номер гостиницы походил на свалку старого барахла. Пожалуй, моя кровать осталась единственным нетронутым предметом мебели. Вместо привычного шкафа здесь теперь стоял старый сервант. до отказа, напичканный антиквариатом. Стол вместо квадратного стал круглым и покрытым простенькой скатертью. На стене появились часы кукушка, только вместо кукушки из них выпрыгивала ухающая сова. «Можно я у тебя здесь побуду?» Присев на кровати, спросила я. Сов безразлично пожал плечами и, широко зевнув, прошлепал ставить чайник на невесть, откуда появившуюся в углу плиту. Это было очень странно. Понимать, что я вроде как сплю, но в то же время все происходит на самом деле. Этакий реальный сон, которым можно управлять. А еще страннее было воспринимать это гнездовье сова как свою комнату в большом доме. Пока сов заваривал свой фирменный кофе, я украдкой осмотрелась, отметив пристроенное на кресло качалку лоскутное одеяло, старый добрый фильмоскоп, взгромоздившийся на тумбочку. И, конечно, ловец снов... как и в реальности висящей у изголовья кровати. С ногами забравшись на стул, я вдохнула запах, исходящий от поставленной передо мной кружки, и, цапнув из вазы печеньку, поинтересовалась. «И как это меня угораздило тебя встретить? Не поверишь, но я купила твой ловец снов совершенно случайно». Сделав смачный глоток, сов откинулся на спинку стула, поскреб перья на макушке и сонным голосом возразил. Чего не существует во всех мирах, так это случайностей. Все, что не происходит, есть суть закономерности бытия. Хочешь сказать, что наша встреча была предрешена? Удивившись тому, что во сне почувствовала вкус печенья, я принялась за кофе. Не предрешена, а закономерно. вновь зевнув, сов прикрыл клюв крылом. А болтус Митька не хотел ехать на ярмарку, когда об этом его попросила мать. но поехал, потому что требовались деньги на взятку недобросовестному преподавателю, который не хотел ставить ему зачет. А не получил бы Митька зачет, турнули бы из универа. А турнули бы из универа, пришлось бы идти работать на фирму к папашке, с которым они не в ладах. Вот так неудачливый Митька, сын одной известной ведьмы, и попал на ярмарку духов. А ведьма та с разумением. У нее в лавке только хороший товар имеется. Но рассчитан он не на духов, а все больше на медиумов, ведьм, до да простых людей. В отдыхе всю ярмарку мимо и проходили, а потом ты появилась. За один прием, опрокинув в себя остатки кофе, сов вздрогнул так, что затряслось его меховое пузо, и выдохнул. «Этот оболтус Митька еще продешевил, когда тебе мой ловец снов всего за семь тысяч продал, еще и барахлом меня мысленно обозвал». обидчиво протянул сов и тут же довольно хмыкнул. Мамка его, не боясь, потом за уши оттаскала. В общем и целом, из его рассказа я вынесла следующее. Мне крупно повезло. Сейчас у меня даже желания не возникло спорить, что заплаченная сумма – это мало. Да за такого чудесного духа я бы на себя ни один кредит повесила, не то что отдала какие-то семь тысяч. Внезапно нашу мирную кофейную беседу прервал настойчивый и очень громкий стук. Казалось, он был повсюду, и от него тряслось буквально все. Пол, стены, потолок. Подавившись и прокашлявшись, я в ужасе воскликнула. «Это еще что?» Не в пример мне сов оставался невозмутимо сонным. «А, ерунда. Ночные кошмары буянят». Я оказалась способна лишь на потрясенный вопросительный взгляд. Грохот стал еще громче. С потолка посыпалась штукатурка. а Сов Словно ничего не замечая, приступил ко второй чашке кофе, перелил часть в блюдце, подул, сделал глоток и буквально расплылся по стулу от невыразимого удовольствия. Вот же кофеман-наркоман! Соов напомнила напомнил о своем присутствии я. «Сны плохие ломятся», — говорю, — нехотя прокряхтел тот и, прислушавшись, хмыкнул. «А вот еще и про прохиндей главный пожаловал. Беспредельщик, третью ночь ломится!» Понять, кто подразумевается под беспредельщиком, не составило труда. Я еще раз мысленно поблагодарила высшие силы за то, что послали мне такого замечательного защитника, ограждающего сны от всяких неугомонных духов желания.